Глава 24. Ленни. Перед сном меня мягко и очень настойчиво пытали на тему, как должна выглядеть идеальная свадьба. Несколько смущаясь своему совершенно непонятному демаршу днем, лежала и мечтательно рассказывала про платья, про ленточки и туфельки, про красивую музыку и какое-нибудь волшебное место. Нарин слушал весьма серьезно, задавая уточняющие вопросы. «А как должен выглядеть супруг?» Мне показалось, что плечо, служившее подушкой, слегка напряглось при этом вопросе. Подняв голову, посмотрела в эти завораживающие синие глаза. Красивое лицо с острыми четкими скулами, мягкие бледные губы, стальные ресницы завидной длины и волосы, отливающие серебром. «Жених? В смысле? Твои волосы можно заплести?» спросила с сомнением. Кажется, изучая моду, я видела пару интересных мужских вариантов плетения. Но Нарин обычно носил их просто распущенными по плечам. Валор кивнул. Вот и отлично! Довольная возникшим перед глазами образом, улеглась обратно на крайне удобное плечо, прижав ладошку к одному из лиловых следов на груди. Они больше не болели, воспаление спало, и пятна смотрелись причудливыми татуировками. Признаться, они мне нравились невероятно. Как небольшие личные надписи на теле Нарина. Мой, только мой. От этого откуда-то из груди поднималась теплая волна удовлетворения. Собственница я, оказывается. И все, перебил приятные размышления мужчина. Обычная праздничная официальная одежда. К примеру, тебе очень идет парадный китель. Ты в нем просто как конфетка развернуть и облизать, Совершенно сонно зевнула я. Утро отметилось неприятными ощущениями внизу живота. Тянущая боль и легкие прострелы в пояснице не способствовали хорошему настроению самого пробуждения. Ладонь Нарина, лежавшая на моей груди, чуть сжалась, привлекая внимание. Однако вместо удовольствия и томления почувствовала дискомфорт. Прислушавшись к себе, поняла, что ощущаю тело несколько опухшим. Очередной легкий спазм в животе расставил все на свои места. Даже вчерашние слезы вдруг показались вполне логичным событием. От недовольства собой и неизбежной действительностью обиженно застонала в подушку, почти забыв, что у меня за спиной лежит крайне внимательный мужчина. «Что случилось?» – встрепенулся этот страш моего благополучия. «Все в порядке!» Я просто забыла. Пробежав по панельке кивера, удостоверилась, что это физиологическое состояние настигло меня почти на четыре дня раньше срока. Но это было вполне допустимо, с учетом пережитых событий. Так, нужен душ и моя косметичка. Я попыталась выползти из-под руки Нарина, но Валор, как уже было отмечено, любил во всем разбираться сразу. Меня осторожно перевернули на спину, слегка прижав колено и внимательно оглядывая. «Селена, я чувствую, что что-то не так. От тебя исходят какие-то волны, которые мне непонятны. Что происходит?» «Вот правда, сейчас я была не в настроении читать лекции о физиологии землянок. Можно мне сперва привести себя в порядок?» Но, кажется, кто-то был не согласен. Супруг, слегка сверкая глазами, принялся меня обнюхивать, совершенно не таясь. Мне ткнулись носом в шею, потом в ложбинку между грудью, но когда этот несносный не человек стал спускаться ниже, я не выдержала. «Ладно, я все тебе расскажу, только пусти меня в душ!» «Дарью, я чувствую запах крови!» — практически прорычал Нарин, прижимая меня к постели уже всем телом. «Ты больна или я навредил тебе? Говори!» «Не рычи на меня, большая страшная бука!» Пришлось слегка толкнуть этого непробиваемого упрямца в плечо, чтобы привлечь внимание к моему спокойному состоянию. Когда рычать и скалить зубы перестали, решительно посмотрела на Нарина. — Неси меня в душ. Сейчас. А я проведу тебе урок анатомии, так и быть. Пока стояла под потоками воды, заставила Валора повернуться к открытой кабинке спиной. Нарин слушал мои объяснения и только иногда в неверии потряхивал головой. Как когда-то Самудин, мой благоверный просто не мог поверить в возможность постоянных циклов длиной в 35-40 стандарт суток. И, как оказалось, у их женщин все происходит несколько иначе. Как я поняла, никакими кровотечениями валорки не страдают. Хоть в чем-то повезло девчонкам. Отправив супруга за моей косметичкой, мои вещи окончательно и бесповоротно переехали в капитанскую каюту. Еще немного поотмокала под душем, наслаждаясь потоками теплой воды. Получив нужное, прогнала упирающегося Нарина в комнату. Вот уж как я устанавливаю специальные женские штучки, кто-то точно видеть не должен. Даже если он должен знать на будущее и на всякий случай. Умник. Выплыла я из очистительной комнаты, вполне довольная жизнью. Нарин в одних брюках подхватил завернутую в полотенце меня на руки и уселся в кресло. «Кажется, у кого-то это было любимое положение. Я даже спорить не буду. Мне тоже хорошо». А потом меня шокировали сообщением. «На геозук не летим. Я, честно, расстроилась. Уже даже выбрала, что хочу посмотреть, пробежав вчера одним глазом по путеводителю. Что-то случилось?» Причина, наверное, весьма серьезная. Раснарин решил вернуть свое слово. Пока ты купалась, я прочитал немного, что смог, по твоему состоянию. Тебе плохо, ты сегодня лежишь в кровати, и завтра тоже. От возмущения я в первую минуту слегка захлебнулась словами. Немного подумала, подышала, взяла себя в руки. Хороший мой, не знаю, чего ты там начитался, но привязывать меня куда-то в горизонтальном положении вовсе не обязательно. Поверь, я уже взрослая девочка и знаю, что мне можно, а что нет. «Вот на геозук мне точно можно». «А что нельзя?» «Тяжести поднимать, спортом активно заниматься, сильно острое есть, и тебя нельзя». «Но тебе же больно», — недоверчиво вопросило это чудо. «Не сильно. У меня есть лекарство, если станет невмоготу. А так мне все можно. Мне даже просто необходимы новые впечатления и эмоции. Честное слово». Нарин. Это маленькое существо, оказавшееся по воле Вселенной моей Дарью, продолжало поражать меня день за днем. Стоило только подумать, что я начинаю приближаться к более полному пониманию ее сути, так появляется что-то новое и совершенно с неожиданной стороны. Вот сегодняшнее утро, пока Селена объясняла суть процессов, идущих в ее теле. Я едва мог удержать себя на месте и не кинуться за Самудином, и его медицинскими капсулами. Их женщины теряют кровь. Каждый цикл длиной в сорок дней у них заканчивается кровотечением. Это какой эмоциональной силой надо обладать, чтобы видеть такую демонстрацию неудавшегося зачатия, да еще с такой чистотой. Уму непостижимо. А когда я почитал, что это еще и весьма больно, сразу было принято решение об отмене экскурсии на станцию. «Ничего, геозук не единственный во Вселенной. Еще погуляем». Вот только Дарья моего порыва не оценила. В какой-то момент подумал, что девочка ринится к шаттлам самостоятельно. Настолько у нее было решительное выражение лица. Пришлось пойти на уступки и, скрипя сердце, позволить Селене собираться. Только предчувствия у меня были все равно не очень хорошие. Ленни Стоило нам покинуть транспортный отсек парадокса, как шаттл завис в воздухе. Несколькими движениями Нарин подключил проекцию забортного пространства. Главный техник сообщил, что сейчас будут продавать деталь нашего плазменного двигателя. Тебе понравится. «Мы поэтому задержались?» От любопытства я уже немного ёрзала в кресле. Сзади раздались тихие, беззлобные насмешки. «Им-то что?» Небось уже много раз видели. А я-то в первый раз посмотрю. Раз Нарин сказал, что понравится, так и будет. Кроме нас, в среднем по размерам шатле было еще восемь валор, включая Тааля. Если я правильно поняла, Нарин мог передвигаться без его присутствия только на парадоксе и валоре. Мастер исполнял роль полноценного телохранителя. — Да, хотелось тебе показать. Смотри туда. Нарин указал на правую оконечность станции, которая серой, сверкающей огнями массой, висела в пространстве перед нами, где кольцо из красных огней, закрытая опасная зона. И правда, если присмотреться, вокруг станции в пространстве висели маячки. Ни одно судно в указанном участке не находилось. В какое-то мгновение на краю станции появилось заметное голубое свечение. Несколько мгновений оно не меняло своей интенсивности, а потом в одну секунду в космос вырвался столб яркого голубого огня с необычной белой спиралью в центре. Длина огненного потока составляла едва ли не треть от всей видимой длины самой станции. Неудивительно, что рядом ни одного корабля. Под такую струю попади, никакая защита не спасет. Сразу вспомнились лекции о нейтронных звездах. Голубые гиганты с невероятной мощью – Весьма похожая ассоциация вызывает и это зрелище. Пламя устойчиво било в сторону звезд два удара сердца, а потом опало. «Вау!» — тихо выдохнула. «Невероятно! Это так двигатель продувают?» «Не весь, только определенную часть». Нарин запустил шаттл, и мы двинулись в сторону гиазук. Она специально сделана съемной, так как при работе в ней накапливается сопутствующее вещество. Сгорает этот вид отходов только при сверхвысоких температурах, так что без помощи такой вот продувки не прочистить. Зато теперь вся станция может почти неделю работать только на энергии, полученной в ходе процесса. Чтоб ты правильно понимала, это не станция очистки на базе ГИАЗУК построена. Наоборот, благодаря свободной энергии, выделяемой при продувке, У станции появляется шанс на существование. Сейчас у них есть и другие системы, но изначально мы строили обслуживающий центр для своих плазменных двигателей, только и всего. А в итоге получился вот такой вполне приличный симбионт. Приземлившись, наша группа разделилась. С нами остался Тааль и еще один Валор, несколько нарушая мысли о романтичной прогулке, но смотреть и наслаждаться мне никто не мешал. Для прогулки я достала из-за кромов длинное темное платье с закрытыми рукавами и практически под горло. Этот вариант одежды позволял чувствовать себя свободно в любом обществе. Ни Дарьи, ни Элмы моим нарядом ни разу не оскорбились. Кроме того, с ним можно было как туфли на шпильках носить, так и спортивную обувь. Вот я и надела темно-вишневые кроссовки, слегка потрепанные, но вполне еще живые, предполагая долгий пеший маршрут. Нарины и его сопровождающие были тоже одеты в неброскую повседневную одежду. Геозук меня не сильно поразил своей архитектурой. Заинтересовала структура кислородного насыщения. Как выяснилось, здесь не использовались купола, закачанные воздухом, а просто каждое здание было построено герметично, переходами и галерами, соединяясь с соседними. Весьма практичный подход при ограниченных источниках. «Никакого тебе лишнего заполнения пространства ценным кислородом». Не было обилия неоновых огней и вывесок, как любили делать Дарьи. Все витрины магазинов и кафе были оформлены сдержанно и в каком-то общем стиле. Это выглядело непривычно. Как рассказал Нарин, это было одно из условий для обитателей станции. Руководящее объединение принимало решение по каждому объекту, желая сохранить в привычном виде место, где они жили». Кроме того, необычно смотрелись на высокие кусты и деревца, растущие повсеместно в катках на улочках-переходах и в каждом из открытых и видимых мне помещений. Все же практичные они, ребята. Некоторые виды деревьев я узнала. Это получается, если с кислородной станцией даже произойдет какой-то сбой, растения еще приличное время продержат уровень в приемлемых пределах. Мы гуляли по центральной торговой улочке, не слишком загруженной но все же не пустой. На пути попадались валоры, несколько дарьев, а еще я приметила нескольких элмов вдалеке. Заглянули в магазин традиционных хобби, увидав весьма интересные приспособления для рисования и какого-то рукоделия из тонких проволочек. Последнее выглядело как вязание или плетение кружев из металла. Как разъяснил продавец, потом можно опустить проволоку в специальный раствор, и она станет практически неразрушаема очень любопытный элемент декора. Из него можно и решетку на окна сплести, как я поняла, и просто всякие мелочи, типа подносов и украшений. Заглянули в магазин современной техники, но там внутри все так мигало и сверкало, что я едва не заработала себе головную боль, сразу попросившись уйти. Видимо, владелец таким образом компенсировал весьма сдержанную вывеску. Через какое-то время Нарин напомнил, что неплохо было бы приобрести мне повседневные одежды, так как у него планируется двухнедельное увольнение на Валоре, а у меня гардероб весьма скромный. Пришлось согласиться. Мы направились в симпатичный магазин, у двери которого сидел очень привлекательный высокий элм. Эти гуманоиды выделялись сразу. Смуглая кожа отливала легким перламутрово-розовым тоном. Крепкое телосложение атлетов и поголовно-черные волосы, обычно весьма коротко стриженные. Ребята все как один похожи на древнейших богов. Только условностей и традиции у них было столько, что стоит взвешивать каждое слово и каждый жест. Никогда не видела их так близко. Этот представитель сидел в плетеном кресле у самого входа в магазин и загородив ногой вход моим спутникам «Только девочки!» – спокойно возвестил он, уткнув хрупкой четырехпалой ладонью вывеску. Ожидающая оглянулась на Нарина. «Здесь я не бывала и правил не знаю, мало ли как!» Валор отвернул рука в своей куртке, демонстрируя брачный браслет и молча указывая на меня. Элм кивнул, вернувшись к просмотру какой-то информации на планшете. «Ты можешь, остальные ждут». Нарин присоединился ко мне, а Тааль с Фиром, вторым Валором, остались у входа. На встречу вышла милая, не очень высокая Элма в длинном ярко-малиновом платье с золотистой отделкой. Девушка широко улыбнулась, указав на рину на кресло, а меня знаками пригласила на невысокую платформу. С такой системой я уже знакома, так что, став на пьедестал, подождала активации сканера и через минуту получила проекцию собственного тела и список подходящих моделей. Что вы хотите? Вежливо! Очень тихим и мягким голосом уточнила Элма, просматривая вместе со мной каталог. «И сама не знаю. Мне предстоит отпуск на Валоре. С официальными встречами в том числе. Мне бы пару платьев, пару костюмов и повседневную одежду. Среднего класса. До двухтысяч нори где-то. Высшего класса и без ограничения. Тихо, но веско раздался голос из кресла». Попыталась гневно осадить этого тирана, но на мое недовольство он только бровь приподнял, щелкнув хвостом по полу. Ну и ладно, не скандалит же при посторонних из-за ерунды. Хочет, пусть платят, говорят у мужчин, от этого определенные гормоны выравниваются. Выбрали мы наряда минут за десять. Особо по шопингу никогда не страдала, так что даже устать не успела. Оставив данные до доставки и расплатившись, мы покинули магазин. Народу на улочке неожиданно прибавилось. Толпы еще не было, но уже просто погулять и насладиться видом возможности не было. «Может, перекусим где-нибудь?» — предложила с неудовольствием, глядя на такое безобразие. «Поддерживаю», — пробасил сбоку Тааль. -то «Только что опустился шаттл с туристического судна. Еще два на подлете. Сейчас тут толпа будет». «В туман», — предложил Нарин, оглядываясь на спутников. Как я помнила из путеводителя, это был неплохого класса ресторанчик на верхнем уровне торгового сектора. Все согласились. Но стоило нам сделать шаг в сторону от дверей магазина, как Валоры замерли, подозрительно оглядываясь и принюхиваясь. Нарин медленно задвинул меня за свою широкую спину, отступая обратно к магазину. Мимо плыла толпа. Потом все случилось почти одновременно. Меня толкнули назад, В объятие поднявшегося Элма раздался рык Нарина «Долг жизни!» Хриплый вскрик Тааля, метнувшегося на перерез кому-то, глухой выстрел, и меня утащили в магазин. Стоило нам с Элмом перешагнуть порог, как взвыла сирена, раздались громкие визгливые крики толпы. В одно мгновение дверной проем и прозрачные витрины магазина оказались закрыты решеткой, мелкой и практически непрозрачной. Не зная, кто пострадал, и желая оказаться с другой стороны, попыталась вырваться из рук Элма. Только сильный мужчина не пустил, крепко держа за талию и руку. «Идем, Тьера, идем. Твой парный силен, а на тебя, отвлекаясь, пострадает. Иди быстрее, Тьера. Инги!» Негромко позвал он, и к нам из дальних комнат выскочила девушка Элм, помогавшая с выбором одежды. «Долг жизни, Инги!» Прячь ее. Скорее. Милая Элма подхватила меня под локоть, потянув заднее помещение, попутно щелкнув тумблер на стене. В помещении магазина сразу отключился верхний свет, оставив только небольшие огоньки на стенах, чуть рассеивающие полумрак. «Давай, Тьера. Не знаю, кому насолил твой парный, но тебя нужно убирать, пока еще все открыто. Сейчас нагрянут с проверками, потом не провезу». «Через неприметную дверь мы вышли в мрачные технические сектора станции».